От автора Благодарности Благодарю бета-редакторов за помощь в создании этой книги. Ярославу Лукину, Анну Жук, Наталью Веретенникову, Ольгу Ковалеву, Марину Тельнову. Мои читатели, это уже седьмая история из цикла «Танго в Академии темнейшего черепа». Название серии «Танго в Академии темнейшего черепа». Список того, что уже написано по состоянию на июнь 2025 года, выглядит так. Книги в серии по порядку: Танго со звездой, Танго с драконом, Танго с врагом, Танго с чужой невестой, Танго с чужой невестой, часть 2, Танго с некромантом, первая часть, Танго с неприятностями, первая часть, Танго с неприятностями. Вторая часть. Танго с неприятностями. Третья часть. Танго с неприятностями. Четвертая часть. Танго для ведьмы. Первая часть. Танго для ведьмы. Вторая часть. Танго со звездой. Вторая часть. Танго для ведьмы. Третья часть. Танго со звездой. Третья часть. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, которая называется «Невесомая фэнтези Любови Чара». И тогда у вас будет всегда свежая информация о моих новинках и авторских новостях, а еще много иллюстраций того, что есть в моих романах. Приходите, я всем рада и не оставлю без ответа ни одного комментария под моими постами. Желаю вам уюта в доме, тепла в семье, гармонии, благополучия, достатка. Пусть вы и ваши близкие будут здоровы и счастливы, а все задуманное исполнится как по нотам. До скорых встреч в новых книгах цикла «Танго в Академии темнейшего черепа». Ваш автор – Любовь Чаро.